Роран действовал, не сомневаясь. С огромным мечом он лманулся так быстро, что удивились даже Ляпис и Диа, знавшие его прыти. Но сила, остановившая его Штоз, была куда как выше. Лезвие меча с шумом растекало воздух, Штоз лишь слегка уклонялась, чтобы уйти от удара и оставалась невредимой. Мужчина разрезал лишь воздух, но тут же возвращал оружие на изготовку и снова атаковал, но к этому моменту женщины уже не было в радиусе удара. «Интересное у тебя оружие», — «Огромный меч из демонической стали? Что за антиквариат такой? Какой есть?» На миг он использовал технику усиления, сократил расстояние и атаковал, но и в этот раз мужчина не смог достать штос. Рорен попробовал продолжить атаку, но лишь удивился, когда перед ним оказалось улыбающееся лицо рыжеволосой женщины. Не способный наступать, он вынужден был уйти назад. «Скорость у тебя довольно неплохая», Между атаками Штас приблизилась так близко, что можно было ощутить её дыхание. Не преследуя отступающего Рорена, она указала на него. Не было ни магических слов, ни названия магии. С её пальца просто сорвалась огненная сфера, от которой мужчина защитился мечом. Раздался взрыв, и роран так и не опустив рукоять меча, отлетел назад. «Будем продолжать?» Она продолжила выпускать огненные сферы. На поверхности меча, который сейчас служил щитом, появлялись магические всполохи. Стараясь продержаться, Рорен уперся в землю ногами. «Может, вы и мне составите компанию?» Воспользовавшись тем, что что отвлеклась на Рорена, Лепис ударила ей в корпус. Кулак был нацелен на живот, и, заметившая её женщина, прикрылась невидимой стеной, не дав её достать. «Ты боевая жрица? А по виду не скажешь!» Во время разговора края платья что затанцевали... И вот в живот Лепис был нанесён удар с колена. Девушка едва успела защититься, но удар хоть и не убил, но заставил отлететь и несколько раз кувыркнуться на земле. Из-за этого отлетевшая от штос Лепис перепачкала свою одежду и всё же тут же поднялась. Ей некогда было приводить себя в порядок, ведь противница указывала на неё пальцем, потому пришлось отступать назад. Несколько молний пронзили то место, где она стояла, подняв пыль. Не видя результата своих действий, Штас посмотрела на неподвижную идею. Не отворачиваясь, она приняла удар огромного меча и схватилась за него. «Ха! Вот что значит меч из демонического металла! Даже схватив, раздавить не могу!» «Да чтоб тебя!» Рорану было некогда удивляться. Он пытался вернуть себе схваченный огромный меч, и хоть он прикладывал все силы, но его оружие точно приросло к руке Штас. Мужчина пинал ногой, но, как и Лепис, точно упирался в невидимую стену, И даже не мог пошатнуть врага скверные же у тебя привычки гробу пинать женщин сказала штоса взмахнула рукой которая держала меч из-за этого ророн оторвался от земли его понесло в сторону и так как штос отпустила оружие мужчина полетел вместе с ним «Могу похвалить тебя за то что не выпустил меч на это все ударившийся землю роран не сводил взгляда со штос но увидел как она стала приближаться и пнула его и придав дополнительное ускорение. Женщина точно преследовала его, пока мужчина продолжал поднимать в воздух пыль. «Отвращение нежити!» Под ногами следовавшей за Рореном Штос появилось белое сияние. Эта Лепис использовала свою особую способность жрицы «Отвращение нежити». Удар пришёлся прямо на Штос, но когда свет погас, женщина всё так же стояла на месте, улыбаясь. «Квалится! Вижу, это действительно верующая!» «Я образцовая жрица бога знаний. Не боевая жрица?» На шею удивленной женщины обрушился огромный меч. На его остановила невидимая стена, а лезвие остановилось на небольшом расстоянии, так и не достав Штас. Роран одним прыжком сократил расстояние и ударил, но поняв, что его блокировали, он сразу же отступил. Штас не последовал за ним, а лишь слегка погладила шею, улыбаясь готовому продолжать бой Рорану. «Великолепный мечник!» «Ну и только». «Только комплименты отвешиваешь». «Но будь готова, что наглую мордашку я тебе подпорчу». «Какой болтливый!» «Но разве это непростое бахвальство того, кто ничего не может?» В Видя улыбку Штос, Рорен крепко сжал зубы. Всё же в силе между ними была огромная разница. Она одной рукой могла остановить атаку, в которой были использованы вес оружия самого Рорена, к тому же использовала магию без подготовки». А ещё у неё была сопротивляемость к отвращению нежити Лепис и невидимая стена, блокирующая физические атаки. Они никак не могли нанести ей урон и даже не видели способа сделать это. «Вот потому я и не отступлю!» Роран снова использовал технику усиления. Усиленные ноги оттолкнулись от земли, и он атаковал Штос. Она думала остановить его рукой, но увидела сияние на лезвие и теперь не решилась хватать оружие, а попробовала его отбить. Разлетелись яркие всполохи, похожие на искры, и раздался звук, ничем не напоминавший соударение меча и руки, после столкновения Роран и Штосс разошлись в стороны. «Интересное оружие! Что ты использовал?» Направив на ляпе огненную сферу, Штосс посмотрела на правую руку, куда пришёлся удар Рорана. На белой коже не было царапин, но остался красный след, напоминающий синяк. Роран вонзил меч в землю и старался отдышаться, опираясь на оружие. Вдохнув поглубже, он приготовился продолжать бой и ответил. «Сама подумай, госпожа древняя Злёка! Ну и ладно». Всё же хоть какой-то урон чтос получила, потому и стала размышлять. Она могла полностью защититься от самого рубящего удара, но полностью подавить силу удара не смогла. Её удивило уже то, что подобное смог сделать мечник с человеческим телом, но если подумать как следует, то ничего более не произошло. Синяк затянется за несколько секунд, и даже если он ударит так сотню раз, жизни Штос ничего не будет угрожать. Но ещё было ясно, что Роран использовал какую-то силу. Не было понятно, была ли использована мана или физическая сила, но похоже, это очень истощало. Что сделала шаг вперёд, думая, что повторить он не сможет, но видя, как его дыхание восстановилось, и Роран внезапно снова бросился в бой, поняла, что ошиблась. Вся ещё можешь сражаться?» Вот только в этот раз Роран двигался ещё быстрее. Вложив немного силы в руку, Штас взмахнула ей и ощутила слабую боль, нахмурившись она смотрела не на отлетевшего Рорана, а на свою руку. В этот раз меч тоже не достал до её кожи, но красный след был куда больше, а взглядом она смотрела на мужчину. Роран же пытался противостоять слабости, набросившиеся на всё тело. Штас всё ещё смотрела на него свысока, потому он радовался, что немедленной атаки не последовало, и встал, опираясь на меч. Похоже, она не думала, что что-то сделал сам Роран, а предполагала, что это какой-то трюк меча из демонической стали. В прошлый раз он всю силу вложил в свой огромный меч, когда наносил удар, и заметил, что сила возросла. Хоть пробить защиту древней не получилось, но мощи хватило, чтобы нанести хоть какой-то урон, и на лице мужчины появилась улыбка от осознания, что он не совсем бессилен. Но далось это немалой ценой. Всего один удар лишил его сил. И если что-то решит его убить, то сразу после такого удара Роран вряд ли что-то сможет сделать. «Братик, ты в порядке? Наполнить ещё немного!» После такого удара он уже не смог бы что-то сделать. У него получилось дважды провернуть этот трюк лишь благодаря силе, которую ему дала сцена «Вот что значит древнее. Моё истощение энергии тоже неэффективно. И всё же я поглощаю её энергию». «Потому проблем не будет?» «Спасибо. Понимаю, что тяжело, но одолжи мне твою силу». Ответив Сэнни, Роран тут же ощутил, как всё тело наполняется силой. Мужчина мгновенно восстанавливал силы и снова напал на Штос, потому что Сэна внутри него использовала на женщине истощение энергии. Что вытягивала девушка, то она передавала Рорану. «Не думаю, что получится вытянуть всё. Она тоже поглощает силы и восстанавливается». Древние имели огромную жизненную силу и запас маны, к тому же скорость восстановления у них была ненормальной. Даже с поглощением энергии сцены мужчина ничего не мог с ней сделать. Однако благодаря девочке Роран мог продолжить нападать, за что был благодарен. «Отвращение нежити! Отвращение нежити! Отвращение нежити! Небольшой перерыв и ещё раз отвращение нежити! А, блин, как ты достала! Понятно же, что это бесполезно!» И даже не больно, хотя и щиплетcols слегка. Отвращение нежити. Главное, что позлить могу. Отвращение нежити. Пока Роран переводил дыхание, Лепест отвлекала внимание, используя отвращение нежити. Повреждения она нанести не могла, но видеть это было неприятно раз, что подняла пыль взмахом руки и атаковала Лепест, но девушка благодаря своим способностям смогла уклониться, а потом и дальше продолжила использовать отвращение нежити. Вот тебе ещё раз. Роран снова оттолкнулся от земли и нанёс удар штос. В это время женщина смотрела только на лезвие и не смогла уйти. Ей оставалось лишь остановит лезвие рукой. В отличие от двух предыдущих атак, третья не достигла тела штос. Но теперь меч Рораны и рука женщины сошлись и не отрывались друг от друга. «Стал ещё сильнее? Да кто же ты? Обычный авантюрист", прокричал мужчина, продолжая давить и не выдержавшая Штос оттолкнула его ногой. Даже Роран не мог уклониться от удара после нападения, в который он вложил всё. Проняв удар в живот, он отлетел, не отпуская меч, и покатился по земле, не способный сдержать кашель. «Серьёзный удар. Но даже сотни или две таких не достанут меня». поправив юбку, она потеряла руку, которая отбилась от меча, и обратилась к отлетевшему Рорану. «Если ждёте помощи Диа, то лучше сразу сдайтесь. Покуда я владею её истинным именем...» Она не сможет даже пошевелиться. С начала боя Диа не сделала даже шага. Если она дёрнется, Штос использует её имя, и всё станет только хуже. Она и до этого не двигалась, но, возможно, женщина уже тогда связала её с помощью имени, но сейчас сражались лишь Роран и Лепис, и не было похоже, что Штос произносила имя Диа. «Я ещё не сдалась! Отвращение... Хватит, достала уже!» что махнула рукой в направлении Лепис, когда-то попробовала использовать свою способность. Под ногами девушки прогремел взрыв, и из-за использования отвращения нежити она не успела уклониться, потому её отбросило взрывом, и она упала на землю. «Лепес! Я в порядке! Всё же я крепкая!» Прокашлявшись, Рорен поднялся, вытирая рот тыльной стороны ладони, и обратился к упавшей подруге, но она тут же поднялась и помахала ему рукой, успокаивая. «Это было понятно, но эти древние настоящие звери!» «Это и так было ясно? Потому людишкам и стоит сдаться!» Стоя со своим огромным мечом, Роран заговорил неуверенным голосом, что сдало ему свой презрительный ответ, и Рорану нечего было ей сказать.